Константин Таманский, лейтенант национальной армии Мозамбика. Вертолет появился в начале пятого и разбудил свистом роторов всех. кто не бодрствовал. Судя по всему, о спецгруппе Эймса Индуны многие слышали. Вертолет опустился на посадочную площадку, расчищенную среди деревьев и низкорослых кустов Мапана. Большой пятнистый сикорский, способный преодолеть тысяч пять километров без подзарядки, несущий солидное вооружение. В войсках его называли «летающий форт», иногда «летающий морг». Дванув на барабанные перепонки, последний раз свистнули и резко остановились роторы. Из открывшейся дверцы на траву спрыгнул приземистый молодой африканец в защитном жилете и решительно направился к группе встречающих, а именно к майору Хопсу, Нуеме и двум лейтенантам, с которыми я так и не познакомился. Я стоял поблизости. Лейтенант Эймс, а это, несомненно, и был он, отдал честь и пожал руки офицерам. Из вертолёта в это время вылезли остальные бойцы, черные, белые и даже один азиат. Капитан Нуема тут же взял Эймса за локоть и повел ко мне, в то время как майор остался стоять столбом и, кажется, был оскорблен. «Таманский», — представил меня Нуема. «Это лейтенант Эймс, он же Индуна». Я пожал очень сильную руку лейтенанта. Он был красив, очень красив. Красив первобытный, дикой красотой и металлический обруч оливкового цвета на курчавых волосах, подстриженных шишечками. Только подчеркивал эту красоту. На поясе у лейтенанта помещались подсумки с гранатами и два пистолета. Из кармашков на жилете торчали запасные обоймы и батареи. Вы штатский? спросил, а вернее, уточнил он. Да. Наденьте лейтенантские нашивки! посоветовал он. «Мои люди не смогут работать со штатскими. Мне сказали, что вы имеете боевой опыт». «Имею», кивнул я. «Правда, в городских условиях». «Да, вы же из Москвы. Бывал там». Неожиданно сказал Эймс. «Хороший город, но здесь лучше. Зовите меня Индуна». Он говорил отрывисто и бесстрастно. Я решил спросить прямо. «Вы киборг?» «Конечно». «Как и вся моя группа!» Также бесстрастно и отрывисто ответил он. «У вас есть еще вопросы?» «Нет, лейтенант». «Зовите меня Индуна. Меня все зовут Индуна. И грузить в вертолёт, нам пора». Лейтенантские нашивки на меня нацепил Нуёма, отобрав их у одного из ковретов майора. Так я стал офицером Мозамбикской армии. Неожиданно и не по своей воле. Мы затащили свои нехитрые пожитки в прохладное нутро вертолета. Там, как ни странно, работала система «Микроклимат», из чего я сделал вывод, что группу Индуны снабжают хорошо. Разместились вдоль бронестенок вертолета в мягких креслах. Фёдор ухитрился раздобыть два колебаса со своим любимым просиным пивом, и теперь их поудобнее пристраивал. Эймс Индуна искоса посмотрел на него, но ничего не сказал. А один из бойцов, светлокожий европеец, даже улыбнулся. Насколько я понимал, глядя на их лица, это были киборги. Но киборги нормальные. Они живые автоматы для убийства. Живых автоматов на такую работу не берут. Живой автомат — это более разумный аналог запрограммированного бабуина и только. Эти ребята мне нравились. войд смотрел на них с опаской, ворочаясь в кресле. Федор таращился со смешанным чувством уважения и зависти, как и положено бывшему пехотинцу преступной группировки. Мой жирный вассал Корунга отчаянно трусил и потел, прижимая к животу вещмешок. мешок. явно там лежала жратва. Ни у кого из группы Индуна не было стандартных табличек с фамилиями. Но из коротких реплик, с которыми они обращались друг к другу, я понял, что вон того маслатого черного, например, зовут Фиси. Имя это или кличка я не знал. Фиси значит гиена, а гиена, вопреки известным примерам из классической литературы, считается хищником, хитрым и беспощадным. Белого со щеточкой усов зовут Борис. То ли русский, то ли француз, поди разбери. Разговаривают они все то на английском, то на африканц. Иногда употребляли португальские слова. Наконец задраили дверь, и вертолёт поднялся. Шум моторов внутри почти не слышен. И я подумал, не вздремнуть ли. Вон в какую рань подняли. Но меня позвал Индуна. Он похопал ладонью по сиденью рядом с собой. «Что вы можете сказать о Мбопе?» Спросил он, когда я сел. «Не более, чем знаете вы. Осторожный, умный, расчётливый. Хороший тактик. Насколько мне известно, неплохой боец». «Я не знаю, какова ваша реальная цель визита в Африку, но мы очень рады, что вы оказались в нужный момент в нужном месте». Честно сказал он, глядя мне в глаза. и уклончиво пожал плечами. «Я имел беседу с генералом Зандой, начальником оперативного штаба союзных сил». Продолжал Эймс Индуна. «По ряду причин, мазес Мбапа для нас сегодня особенно опасен, и для его устранения послали мою группу. «Я не знаю, чем вы можете мне помочь, но генерал Мзанда просил передать вам привет от некоего Шептуна. Мне ничего не говорит его имя, но, думаю, для вас оно что-то значит». Да, я вздохнул. Стрина Шепп практически исчез из моей жизни, и расстались мы почти друзьями. Долги исполнены, счета оплачены. Никак не думал, что он снова появится. Да еще здесь, в Африке. Феноменально. То ли этот Мзанда из его людей, то ли просто имеет свой интерес дела Шептуна, то ли Шептун тут вообще ни при чём, а генерал играет на имеющейся у него информации обо мне и моем ярком прошлом. Вторая часть. Если вы скажете «да», я должен передать вам вот это. Индуна вложил мне в ладонь небольшой плоский предмет. Передатчик типа болит, Просторечий, почему-то именуемый эфирным пердуном. Одноразовая штука очень дорогая, обслуживаемая только релейными станциями правительственных уровней стран первой пятерки, защищенная от любого или почти любого прослушивания и способная действовать практически на любом расстоянии. «Что мне дальше делать?» — спросил я, хоть и сам представлял, что именно. «Я уже набрал код. Ответьте, когда загорится синий огонек. Синий огонёк тут же послушно загорелся, я поднёс приборчик к уху. Лейтенант деликатно отвернулся. «Привет, скример», — сказал полузабытый голос. Связь была столь чёткой, что, казалось, шептун нагнулся ко мне и говорит в пол голоса. «Привет, шеп», — ответил я. «Летишь над африканскими просторами?» — кажется, он улыбнулся. Занесло же тебя». Развлекаюсь. Ты мне что-нибудь объяснишь? Первое. С тобой рядом парень, которого зовут Индуна. Это не мой парень, это ничей парень. Но ты на него полагайся. Второе. Я ни за что не стал бы тебя доставать, потому что мы с тобой не имеем взаимных претензий. Но меня заставили, понимаешь? Это я понимал. Шеф в последние годы отошел от активной деятельности. Но это только упрочило его позиции. Раз уж кто-то его заставил, значит, этот «кто-то» именно так, с большой буквы, он и должен писаться. Может себе позволить и больше. Например, передать мне вот этот болит. Понимаю. Третье. От тебе пока ничего не требуется. Просто ловите мазеса. Помоги ребятам, если сможешь. Если не сможешь, постарайся, по крайней мере, уцелить сам. Надо же. «Старина мазес». Похоже, что Шеп снова улыбнулся. «С тобой найдут способ связаться. Можешь быть спокоен. И еще. Не доверяй никому, кроме Индуны. И тем людям, что с тобой. Тоже не доверяй. Это не совет, это настойчивая просьба. Теперь я выключаюсь. Удачи тебе, скример». «Пошел ты в задницу, Шеп!» Сказал я в уже замолкший приборчик. Теперь его можно было просто выбросить. Индуна ничего не стал спрашивать, просто швырнул болит в прикрепленную к стене урну для мусора. Вертолёт неожиданно заложил крутой вираж, затрещали автоматические пушки. «Кто-то находится в зарослях», — сообщил пилот из кабины. «На всякий случай пальнули, мало ли что». «Точка высадки недалеко», — сказал мне Индуна, сверившись с маленьким экраном карты на запястье. «Потом придется двигаться пешком. Вертолет нас будет ждать в условленном месте». «Почему не сразу на вертолете? «Хорошая мишень!» — лаконично сказал Андуна. «Видна и слышна издалека!» Я вернулся на свое место, покачал головой в ответ на вопросительный взгляд Уэйта. Корунга трясся, держась за вещмешок. «Ты откуда?» Спросил я его, припомнив, что так и не успел познакомиться с новым членом отряда. «Маша Ива, господин», — ответил он. Название мне ничего не говорило, видимо, какая-то деревня. Может быть, уже не существующая. Доброволец? «Да, полгода в армии». «Деньги?» «Нет, господин. Мой отец погиб в Хараре. Мой брат погиб, он был летчик. Мои две сестры погибли. Они служили в ПВО». «Моя мать умерла от Желтого Джека». Стало быть месть?» «Не знаю, господин. Я очень толстый и трусливый господин. В армии меня часто обижали. Я работал на складе, потом работал на кухне». «Почему же капитан Нуйома сучил мне тебя?» «Наверное, он пошутил, господин. Он так шутит, господин». Что ж, это было похоже на циничного философа и выпускника Вестпойнта. Сучить белому в подручное, жирного, деревенского парня, который думает только о том, как набить брюхо и отсидеться в кустах. Естественно, корунгу ему не жалко, а вот над шуткой он будет смеяться долго. «Ты не бойся», — утешил я толстяка. «Смотри, какие храбрые парни летят вместе с нами. Мы вернемся, и тебе дадут орден. Я похлопочу». «Правда, господин?» Он выпучил глаза. Правда, правда. Кажется, это его несколько успокоило. Я стал смотреть в иллюминатор. Чуть левее и ниже из-под брюх вертолета торчала рыло шестиствольной автоматической пушки. Еще ниже было видно шасси. А под ними, сотни метров, проносились буйные заросли растительности, среди которых то и дело мелькали выжженные проплешины. Блеснула под солнцем река, На уютной равнине, поросшей зеленой травой, паслись антилопы. Возможно, куду. Я не разбирался и в их породах. Паслись мирно и даже не среагировали на пролетающий вертолет. Африканская природа, конечно, пострадала от войны больше, чем европейская, после тактических ядерных ударов. Ядерный гриб давно уже перестал быть жутким пугалом, как в конце прошлого века. дезактивация продвинулась далеко вперед. Появились многочисленные лекарственные средства. Так что последствия ядерного взрыва в сравнении с тотальным многолетним применением боевых мутагенов кажутся теперь ничтожными. Но не стало старой Москвы. Не стало еще нескольких крупных городов в Европе и Америке. Не стало десятка островов в Мировом океане. Это не страшно. Все последствия можно было просчитать. А просчитать то, что творится на черном континенте, невозможно. Ни маршал Ауи, ни его противник Нкеле, ни десятки вояк рангом пониже не могут это просчитать, да и не стремятся к этому. Четыре года назад корреспондент Christian Science Monitor взял интервью у Нкеле. До того и с тех пор Нкеле не общался с прессой и обращался к народам, только посредством печатных пропагандистских листков. Интервью произвело странное впечатление. На вопрос, какова основная цель развязанной войны, Нкели ответил коротко. Война. На вопрос, когда он будет считать эту войну законченной, Нкели ответил. Война не заканчивается. Она только затухает, как брошенный костер. Но под золой всегда найдутся угли. Либо на пепелище другой путник разожжет еще один костер. На вопрос о том, какое оружие нельзя использовать, Нкелли ответил. Такое, которое убивает слишком мало врагов. Характерно, что тогда Нкелли еще не считали кибернетическим шизоидом. Он был одним из удачливых военных, сбросивших президента или императора, чтобы стать во главе государства самому. Поскольку из Ангели была сильная заирская армия и Ангола с ее вооруженными формированиями, многие страны стали искать с ним сотрудничество. Маршал Ауэй появился менее эффектно, но сразу нашел себе верных союзников в лице Кении и Танзании. Честно говоря, и маршал Ауэй проигрывал в сравнении со своим кровожадным противником. Складывалось впечатление, что Ауэй был каким-то более настоящим, что ли. хотя когда речь идет о применении обеими сторонами боевых мутагенов и бактериологического оружия, о том, кто более настоящий и человечный, осуждать не приходится. Желудок холодным комом бросился к моему горлу, и я сообразил, что летающий морг садится. Кто-то из ребят индун распахнул дверь и спрыгнул вниз метров с двух, остальные посыпались следом. Я помог выбраться толстяку Корунги и Войту. Тащившему свои камеры. Потом выбрался сам. Вертолет уже висел над самой землей, вернее, над густой порослью меч травы. Федор выскочил последним, и Сикорский взмыл вверх. В бронеколпаке мелькнуло лицо пилота, машущего нам рукой, и машина, по плавной дуге, ушла на юг, скрывшись за кронами деревьев. Федор громко от души матюкнулся. Что такое? спросил я. Пиво забыл. «Пилоты ты будут рады хохотнул один из бойцов белый крепыш не переживай земляк ты сам бросил бы эти колебасы через полчаса Федор пожал плечами потом присмотрелся к говорившему ты что из наших с чего бы просто русский знаю сказал тот на чистом русском и занялся своей поклажей идем вон туда Эмсен Дуна указал на видневшийся в сырой дымке утес, поднимавшийся над лесом неприветливой глыбой. «Впереди Фиси, Мерф, Джонни. Правый фланг — Борис, Зак, Уистли. Левый — Макс, Алан, Лонг, Джон. За телом смотрят Эгон и Клод. Остальные идут в центре группами. По двое-трое. Интервал — 2 метра. Названные почти бесшумно исчезли в зарослях. «Вы держитесь возле меня». — велел Индуна. К его снаряжению, которое я видел при посадке, прибавился не очень большой рюкзак и крупнокалиберный пистолет-пулемёт «Астра» со страшного вида магазином. Эта махина легко пробивала бронетранспортера. Я такое видел. Войд щёлкнул его своей камерой, за что получил предупреждение. «Не делайте так больше, пока я вам не разрешу». Через пару минут меня укусила в шее буйволиная муха. «Чрезвычайно злобное насекомое». Насколько я помнил инструктаж, муха это приносил много всякой дряни. Оставалось надеяться на прививки. По такому случаю я заклотил компенсаторы и угостил ими своих. «Лейтенант», — позвал я Индуна. «Лейтенант, объясните мне, раз уж мы расслюбываем эту кашу вместе, какого чёрта вы решили, что он Бопа именно здесь?» «Данные спутниковой разведки», — «Свежие? Более чем. Кроме того, он оставляет за собой заметный след. Я думаю, пару деревень мы обнаружим, сами увидите. Это страшный человек». «Здесь все страшные». Буркнул я, срубая ножом цепку Илиану, пытавшуюся ухватить меня за плечо. Толстяк Корунга трусил рядом со мной, стараясь не отходить ни на шаг. То ли хотел получить орден, то ли просто поверил мне после разговора о вертолете. Свой автомат он нёс под мышкой, словно поросенка с рынка. «Ты что-нибудь знаешь об этих местах?» — спросил я, вытирая пот. «Плохие места, господин», — с готовности сказал Корунга. «Плохие места, плохие люди». «Бывал тут раньше?» «Сам не был. Много слышал, господин. Людоеды, господин. Страшные звери». «Звери-людоеды?» — не понял я. «Звери страшные, людоеды страшные», — бормотал Корунга. Я понял, что путных разъяснений все равно не получу, и отстал от него. Когда из зарослей прямо перед нами появился Фиси, шедший в авангарде, я едва не вскинул свой пигмей. «Деревня», — сказал он Индуне, укоризненно глядя на меня. «Соргли напрочь». «Чья?» «Вамакуа». Индуна сплюнул с отвращением. Поймав мой взгляд, он объяснил. «Людоеды. Я думаю, вы слышали много историй про них. Племя? Почему племя? Деревня? Никто не говорит, что все в Амакуа едят людей. Просто здесь иногда нечего больше есть. А люди приходят постоянно, уходят-то вот не все». Деревня после быстрого, но безжалостного пожара превратилась в груды головешек. Там и сям еще курился едкий дымок, потрескивали угли. Отовсюду несло жаром. Я споткнулся обо что-то, это был труп ребенка, с исключенными ручонками и опухшими суставами, с острыми оскаленными зубами. Отшатнувшись, я увидел рядом труп взрослого, Голова даже без набедренной повязки, немногим отличавшегося от ребенка. Этот лежал навзничь, простроченный поперек живота в автоматной очереди. «Есть один!» – крикнул кто-то из наших сквозь дымные завесы. Возле несгоревшего плетеного строения лежал на боку, подтянув в груди согнутые ноги в военной вангольской форме. Он был мертв. Из спины его торчало изогнутое копье, а все вокруг было залито кровью. Копье мало того, что воткнули, так еще и повернули несколько раз в теле воина. Стоявший рядом Корунга посерел – и, отвернувшись, принялся громко блевать. «А вот и вождь!» – сказал Индуна. Видимо, этот старичок с нелепым украшением из перьев в волосах и проткнул солдатом бопы. Вошли лежал метров двух, протянув вдоль тропинки тощие руки. Затылок его был разможжен. «Я же говорил, будут видимые следы!» – сказал Индуна, направляя свою астру. «Они потеряли здесь четверых. Бапа, похоже, очень устал», — не прочувствовал обстановку. «Не знаю, сколько уж у него осталось от отряда, но вырезали всю деревню. Грех вам это не назовешь». «Они что же, людей ели?» — спросил Вуд, фотографирует труп вождя. «Посмотрите, у них там хлев», — махнул рукой Индуна. «И все сгорело до конца, так что несколько тел вы увидите. Возможно, даже найдете соотечественников. Их тут любят использовать в качестве консервов больше, чем черных. Говорят, они вкуснее». «К тому же, белые меньше болеют», — добавил Фисси, невозмутимо вынимая из нагрудного кармана шоколадный батончик. Содрал цветную обертку и с аппетитом откусил большой кусок. «А, соответственно, лучше хранятся». Вот тут вывернуло и меня.